На длинных полках рядами стояли пронумерованные стеклянные цилиндры. Обесцвеченные тела заспиртованных гомункулусов корчились в смертных муках. Их невообразимое уродство свидетельствовало об отчаянном сопротивлении природы черным творцам. Во всяком законе природы проступает божественная воля. И, терзая человеческую плоть, потомки Деницы все еще пытались поставить точку в каком-то давнем споре с Творцом. «Я вижу, вы спали с лица. Мой долг — немного развлечь вас. Пройдемте. Этажом ниже расположен наш паноптикум. Высокие холодильные камеры занимали все пространство паноптикума. Они были укреплены на подвижных шарнирах, и мановением руки Абадор поворачивал тумбы в горизонтальное положение. Он наугад опрокинул несколько гробниц и приоткрыл крышки. На пол Потек густой туман. Этот газ был тяжелее воздуха. Он стелился по полу, оторачивая подножия гробов-холодильников рваной зеленоватой вуалью. Оказалось, что пациенты стоят в холодильниках буквально на голове. Абадор объяснил, что так лучше сохраняется мозг. Под крышками темнели впаянные в лед фигуры. Маленький человечек с глазами мороженого судака дремал, сложив на груди желтоватые кисти рук с расплющенными костяшками. Он был аккуратно вставлен в негнущееся кимоно каратиста и перетянут в талии чем-то вроде пояса из национального флага России. Лицо, покрытое ледяной коростой, было строгим и задумчиво скрытным, словно лилипуд размышлял над печалью своего сегодняшнего положения. В соседних ящиках хранились действующие президенты крупнейших мировых держав — белые, негры, арабы и азиаты. Некоторые были наряжены ковбоями, другие утопали в складчатых тогах и бурнусах. Но большинство было одето в одинаковые черные костюмы и белые рубашки с бабочками, и в юмористические, как выразился Абадор, белые тапочки-баретки. кукловоды любовно одевали свой кукольный театр видимо эта игра доставляла им еще и эстетическое наслаждение так радует истинного шахматиста художественно сложившаяся партия правда похож похоже на самих себя, но это не клоны мы открыли Принципиально новый способ создания дублей. Дубль не рождается, не растет и не стареет. Открою тайну. У наших головастиков нет пупков. Они родились из лягушачьей икринки. Мы используем принципиально новую методику – с условным названием царевна лягушка На донорский ствол мы подсаживаем генетического вампира. Это особая культура клеток, выделенная из организма нужного двойника. Для создания дубля достаточно капли крови, незаметной чешуйки и петели, или обрезка ногтя в питательной среде эти клетки растут как плесень и всего через полгода мы без особых хлопот имеем в своем распоряжении идеальный дубль наши куклы спят в колыбелях из жидкого азота в ожидании своего часа часа пикс в этот час все встанет с ног на голову. И к этому часу все должно быть готово. Мы петляли по катакомбам в поисках новых черных чудес и новых неоспоримых доказательств гениальности зодчих будущего. Все двери наподобие лифтовых отсеков Абадор открывал Наложением рук. А здесь обитают киборги. Пока только четвероногие. Внешне они ничем не отличаются от обычных животных, резвящихся на природе. Вот этих лисичек-феников скоро выпустят в пустынь. В их подкорку вживлены микрочипы. Забавно смотреть, как они реагируют на импульсы агрессии или голода. Правление производится на любом расстоянии через компьютер-центро. На очереди эти симпатичные обезьянки, а потом и венец творения. Думаете, с ним будет сложнее? Ненамного. Это чисто техническая проблема. Трем процентам населения земного шара уже вживлены паспорта микрочип. Скоро это станет поголовным явлением. Но до наступления часа Х нужно отшлифовать методики управления белковыми организмами а здесь нашей маги колдуют над стволовыми клетками абортивный материал не подходит для этой серии экспериментов мы используем помощь суррогатных матерей благодаря вытяжки из невинных младенцев сильные мира сего выглядят как зелёные огурчики. Вы заметили, как помолодели эстрадные старухи? Молодость — вот истинная ценность жизни.